Глава 68 Разговор с навестившим меня Кирусом Невро проходил по самому лучшему из возможных для меня сценариев. Так мне сперва показалось Кир Стефания, возможно, Кир Батори просто неверно проинформировали. Но уверяю вас, ваша компаньонка не то, из-за чего мы с вами будем ссориться. Я могу либо лично заняться инструктажем, либо, если вы захотите, просто заменить почтенную Кир на другую даму. И вот тут. Я слегка задумалась, а стоит ли менять, Кир Батори, если вторая компаньонка окажется еще более неприятной, снова бежать жаловаться и менять? А пойдут ли мне навстречу также же охотно? Между тем Кирус продолжал. Так что сегодня Кир соберет вещи, а завтра я представлю вам новую компаньонку. Гораздо более симпатичная женщина, уверяю вас. Думаю, не нужны такие радикальные меры, Кирус Невро. «Достаточно предупредить Кирбатори о том, что вмешиваться в мои личные дела она должна очень аккуратно, предварительно обсудив со мной кандидатуры возможных гостей. Я, кстати, и не собираюсь устраивать приемы. У меня не будет столько свободного времени». «Но, Кир-Стефания, поверьте, нам не составит никакого труда заменить Кирбатори. Это так же легко...» Чем больше Кирус настаивал, тем больше я убеждалась. Следующая компаньонка окажется душечкой и милочкой. Я, как ожидается, кинусь ей на шею и полюблю на всю жизнь. Между тем, Кир будет значительно опаснее, так как будет умнее и сможет лезть в мою жизнь незаметно даже для меня, но весьма настойчиво. Нет уж. Пусть будет то, что есть. Тут хоть вся дурь на виду. Безусловно, Кирус невро прекрасно владел собой — но мне все же казалось, что нашим разговором он не слишком доволен. Заодно я уточнила и возможность принимать гостей на свой вкус, в том числе и Кируса Марта. Никаких проблем не возникло. Днем мы с Кирусом Невро ездили в здание, где будут проходить занятия. Я оценила инструменты, решила, что конкретно нужно докупить, мы обсудили поставки материала и решили, что то, что я сочту возможным пустить на стол — все ученические эксперименты и прочее будут передаваться в стоящей на другой стороне улицы храм для раздачи беднякам. Меня это вполне устроило. Понятное дело, что первое время все, что будут делать ученики, будет кривым и косым, но сливки от этого не перестанут быть сливками, пирожные пирожными и так далее. В день у меня будет 4 занятия по 1,5-2 часа каждое, три группы по 15-17 человек, кондитеры — И одна особенная – производство глазурей, конфет, сочетание фруктов и прочего в начинках. Ну и, разумеется, мой опыт ведения цеха. Расчет продуктов на большие партии. Я внесла еще одно предложение, которое очень понравилось Кирусу. Понимаете, Кирус Невро, не все кондитеры будут обучаться с одинаковой скоростью. Начнем мы одновременно, но через некоторое время в каждой группе выявятся лучшие ученики. Думаю, будет разумно через 3-4 месяца перемешать группы и разбить учеников уже по уровню знаний на новые. В целом, по работе мы согласовали все и вся. Вплоть до того, что ко мне был представлен управляющим Киру Сверц, красивый молодой мужчина, который будет заниматься поставками в школу того, что мне понадобится. Держался он со мной вежливо и чуть отстраненно, но после истории с компаньонкой я осмотрела на него с подозрением хотя, может быть, и была не слишком права. Так ведь и до мании преследования можно дойти. А дальше Кирус Невро сообщил, что ученики в школу еще не все набраны, и попросил немножечко содействия. Узнав, какую сумму требует школа, а точнее департамент Архиса Жанито за обучение, я с трудом удержалась от того, чтобы не присвистнуть с удивлением. «Казначейство собиралось нехило заработать на мне. Настолько нехило», что невольно вызвало уважение своей оборотистостью. Учеников набирали по двум категориям. Первое — те, за кого будут платить хозяева. Там все понятно изначально. Заключается договор между хозяином огромного дома, всякими там архисами и сёстрами Архитионуса, тем, кому приходится устраивать приемы для придворных и иностранных гостей. Договор на 10-15 лет. И хозяин дома оплачивает дорогое обучение, а повар потом работает только на него. Второй вариант — был значительно выгоднее для государства. Оно само оплачивало эту сумму для школы и помогало с оплатой инструмента. Но потом имело огромный процент с каждой организованной в крупном городе кондитерской. А восхитило меня именно то, что сама школа и обучение для казны выйдет практически бесплатной. Высокородные внесут большие суммы за обучение, на эти деньги и будут содержать меня, школу и закупать дорогие ингредиенты. Зато потом... Много лет государство будет просто получать процент с чистой прибыли. Довольно грамотный подход, надо сказать. Заковыка была в том, что если бесплатных учеников набралось достаточно, то высокородные вовсе не рвались вбухивать бешеные деньги непонятно за что. Безусловно, по столице ходили разговоры о незнакомых лакомствах на столе Марлы Киртрифанг. Жизнь сестры Архитеонуса не могла не служить предметом обсуждения — Но так как эти лакомства доставались только самым близким к телу высокородным, то разговоров было мало, и ажиотажа новинки пока не вызвали. Соответственно, и кидаться платить за обучение высокородные не рвались. «Я думаю, Кир Стефани, раз уж мы идем вам навстречу в вопросе компаньонки, то и вы сможете помочь нам. Ожидается большой прием на несколько сотен гостей. Если бы вы смогли и подать эти ваши съедобные цветочки», Я улыбнулась про себя из воротливости Кируса. «Ну, конечно, это они проявляют заботу обо мне и под это дело хотят использовать меня бесплатно». Но в целом возражать не стало Я так же, как и государство, заинтересована в том, чтобы ввести сладости в моду. Кирус Невро. «Вы немного не учитываете время года. Сейчас лето, и жара испортит то, что я начала делать до того момента, как я закончу последнюю порцию. Лучше как раз... Не слишком большие приемы, зато не один, а несколько. Например, Кирбатори говорила о приеме у вас, на который пригласили и меня. Мы договорились. Более того, заодно решился и вопрос с Кирусом Мартом. Сопровождать меня на прием будет не только Кирбатори, а еще и он, в качестве моего официального жениха. Мне осталось только сообщить Марту радостную весть. Со своим статусом жениха он смирился моментально. Его это, как мне кажется, даже обрадовало. Весь вечер мы просидели в зале, обсуждая кучу новостей. Киргензу привычно дремала в уголке. Кирбатори я отправила в комнату. Дома мне достаточно и одной компаньонки для приличия. А почтенная Кир после беседы с Кирусом Невро стала гораздо менее привередлива. Март сообщил, что пробудет в столице еще месяц, а потом уйдет в долгий рейс почти на полгода. Я рассказала о школьных планах, а уж потом на десерт. Мы заговорили о том, что интересовало нас обоих, о путешествиях. Кирус Март подтвердил, что ходят слухи о большой экспедиции к тем самым землям, где он был. Понимаете, Кир Стефания? Тогда мы осмотрели только крошечный кусочек прибрежного района. Мы видели там людей, и они были в целом довольно дружелюбны. Но плыть туда очень долго. Одна из основных проблем — пища. Приходится вести с собой дрова для приготовления. Тогда нас знатно объели крысы. Мы чуть не умерли с голоду. Кирус Март, у меня есть несколько идей, как можно бороться с этим. Кир Стефания, крыс не берет ничто. Поверьте, даже новые корабли сходят со стапелей, уже имея на борту таких пассажиров. И сохранить в дальнем походе от них запасы очень сложно. Эти твари очень умны, хитры и коварны. А уж об их злобности легенды ходят. «Что даст государство за решение этой проблемы?» Я улыбалась, а Кирусмарт удивленно таращился на меня, не понимая, шучу я или нет.